«Опять же больно уж много, дед, кто он наплодил. Что, слышь, не год, то под матицу зыбку подвязывай». Матица — брус поперек избы, на ней кладется потолочный тес. Зыбка — колыбель, люлька, в крестьянских домах обыкновенно подвешиваемая к потолочной матице. Есть в каждой избе и другая матица, балка, на которую пол настилается». Поглядеть на богатых, дети у них не стоят. Родился, а глядь, а на и гробик надладить. А у Абрам Силча все до единого в живе остались. Шутка ли, восемь человек, мал-мала меньше. Работник тоже. Он один, артов целый десяток. Как тут не пойти под оконья? Нежто побираются, мрачно на супе спросил Ермолаевич Герасим. Сам вот нет, сам слыши день и ночь за работой, и хозяйка не ходит, а дом-то ей отлучаться нельзя. Опять же, Христа ради сбирать ей и зазорно. Брата, она из хорошего дома, свои капиталы в девках имела, сродники, слышь, обобрали ее до чиста. А большенькие ребятки, говорили бабенки, каждый слышь, день ходят побираться. Пуще прежнего нахмурился Герасим Силыч, смотрит ровно осенняя ночь. «Поезжай поскорее, Ермолаевич!» — вдруг заторопил он приказчика. «Засветло, надобно быть здесь тебе непременно. Пожалуйста, поторапливайся». «Как засветло?» — не воротиться. «Воротимся!» — молвил разговорившийся Ермолаевич, Оправляя супонь на лошади. Эх, собаки, прости, господи! И супонь-то кой-как затянули, И гужит к не пристегнули. Все кой-как, да как-нибудь. А дорогой конь распоряжется, Глядишь, остановка Меледа. Меледа — мешкатное дело, задержка. Да, Герасим Сильч, правда в людях молвится. Без детей горе, а с детьми вдвое. Только уж пач-меры... Плодлив, братан, вот, у тебя. Конечно, ежели поможет ему Господь всех нанги поставить, работников будет у него вдоволь. Пять сынов, все погодки. Тогда Бог даст справиться. А ты поезжай, поезжай, Семенушка, торопил его Герасим. Ермолаевич сел, наконец, в телегу, а все-таки свое продолжал. Да, плодлив, беда какой плодливый. Шутка сказать, восьмер ребятишек. И у богатого при такой семьищи голова кругом пойдет. Поди-ка, вспой, вскорми каждого, да выучи. Ой, беда, беда. Наконец-то двинулся в путь. Выйдя из ворот, Герасим, посмотрев вслед Ермолаевичу, в избу вошел. Глава 14 Облокотясь на стол и припав рукою к щеке, тихими слезами плакала Пелагея Филипповна, когда, исправивши свои дела, воротился в избу Герасим. Трое большеньких мальчиков молча стояли у печки, в грустном молчании глядели на грустную мать. Четвертый забился в углу коника, занаваленный там всякого рода подранный и поломанный хлам. Младший сынок с двумя крошечными сестренками возился под лавкой. Приукутанный в грязное отрепья, грудной ребенок спал в лубочной, вонючей зыбке, подвешенной к оцепу. Оцеп, иначе очеп, журав, журавец, перевес, слега или жерть прикрепленная к матице. Что невестушка пригорюнилась? О чем слезы роняешь, родная? Ласково, участливо спросил Герасим, садясь возле нее на лавку. Как мне не плакать, как не убиваться? Захлебываясь слезами, чуть могла промолвить Пелагея Филипьевна.